Глава 4. В тот день стола толком не помнила, как добралась до дому и оказалась в своей квартире. Вроде бы к ней подошёл официант, принёс их заказ, и она сама, не разбирая смысла собственных слов, объяснила ему, что подруга случайно разбила стакан и порезала руку. После она оплатила счёт, но не съела ни крошки. И когда смогла встать, вышла из ресторана. Села за руль, приехала к себе словно пьяный, который, будучи почти невменяемым, находит дорогу домой, двигаясь на автопилоте. Девушка безоговорочно поверила этой сумасшедшей. Сказала: "Убью". Убьёт. Убьёт при малейшем подозрении. А как сделать, чтобы подозрений не возникало? Ведь их тянуло друг к другу. С ней-то всё понятно, но Митю тоже влекло к Стелле, она чувствовала это. Хотя Митя, похоже, и не отдавал себе в этом отчёта. Что же оставалось делать? Единственное, что приходило в голову подать заявление об уходе, уволиться и бежать куда глаза глядят, подальше от Мити и его ненормальной жены. Но как раз этого сделать она не могла. Стелла нужна Мите как сотрудник. Ему будет сложно без неё. Может пострадать Мителина, но дело, конечно же, не в этом. Будь ли ж так она не колеблясь ушла бы, спасая себя и его, остановило её совсем другое. Она слишком любила Митю, чтобы бросить его одного. Стелла была Единственным человеком на земле, который знал, какова на самом деле Ангелина. Разве можно в такой ситуации устраниться, оставить его, не подозревающего в какой опасности находится? Неужели сможет она спокойно жить, зная, что с митей в любой момент может случиться что-то ужасное? Наверное, это было бесполезно и чересчур самонадеянно, но она должна была хотя бы попробовать защитить его. Поэтому Стелла придумала то, что придумала, и получила возможность остаться возле Мити. Видимо, она была достаточно убедительна, чтобы он поверил, а опровергнуть её слова было никому Да и кому могло прийти в голову, что девушка станет нарочно плести о себе такие небылицы? И пусть шокирующее признание навсегда отсекло стелло от Мити, зато спасло ему жизнь. Она любила Митю сама отвержена. Это было наиболее подходящее слово для определения её чувства к нему. Здесь не шла речь о героизме или ещё о чём-то возвышенном, книжном, Просто сложилось так, что ей пришлось любить его, отвергая саму себя, свои желания, стремления, эмоции, даже своё естество. Пока были силы, она готова была идти на это лишь бы быть рядом. Оставалась она возле Мити ещё и потому, что уж скрывать от себя самой, что в ней жила вера, когда-нибудь у него откроются глаза на жену. Митя поймёт, что такая женщина не может, не должна быть с ним рядом. Само собой, был ещё один вариант попытаться рассказать обо всём Мите, но Стела сразу отбросила его. Он ей ни за что не поверил бы. Чистый ангел, каким Митя считал свою Лину, его трогательный, невинный ангелёнок, её просто выворачивало, когда он называл так жену. не был способен на жестокую с вывертом выходку, на угрозы убийства или шантаж. Лина больше не заговаривала с помощницей мужа на эту тему. Походы по магазинам и выставкам к облегчению стало прекратились. Они теперь почти не бывали наедине, но иногда проводили время втроём, и Лина вела себя как раньше. Выглядела уязвимой, смотрела взглядом заблудившегося ребёнка, смущалась, неуверенно улыбалась, всё так же робко жалась к мужу. Стелла подумала бы, что тот разговор ей почудился или приснился, если бы примерно раз в полгода не получала от Ангелины посланий. Они были вложены в простые белые конверты без марок. Приходили не по почте, кто-то просто опускал их в почтовый ящик. От мысли, что Лина бывала возле её дома, возможно, подходила к двери, стояла и прислушивалась или смотрела на окна квартиры, тело пробирало дрожь. Иногда ей требовалось немало мужества, чтобы открыть дверь подъезда. Казалось, Лина подкарауливает её там на улице, поджидает, хочет убить или изуродовать, плеснуть в лицо кислотой. В такие дни она еле сдерживалась. Настолько сильным было желание бросить все и уехать к Эмме. Но она не позволяла себе поддаваться панике. Чувствовала, что нужна Мите. И понимала, что не может без него. Послания Лины были предельно краткие и лаконичные. На принтере отпечатано всего одно слово. «Помни» и «Ничего больше». Это было что-то вроде контрольного выстрела в голову. Письма убивали все надежды Стеллы, ещё раз давая понять, что Митя ей не принадлежит и принадлежать не будет. Помни, предупреждала Ангелина, и Стелла помнила. Две любящие одного мужчину женщины, они постоянно находились возле него, но не боролись друг с другом. Даже не начавшись, битва уже была проиграна Стеллой. Сюда, на работу, Стелла отправляла своё предупреждение впервые. Почему? С чем это связано? Страшно было предположить о вкупе с молчащим митиным телефоном и сном, что приснился этой ночью. Стэлла боялась развернуть лист и прочесть то, что на нем написано. Но сделать это было необходимо. Телефонный звонок прозвучал настолько неожиданно, что она не удержалась и вскрикнула. Постояла, глядя на оживший аппарат, как на диковинное животное, непонятно как очутившееся здесь. Потом быстро пересекла комнату, сняла трубку и опустила ее на рычаг. Телефон обиженно умолк. Стелла вновь взялась за письмо. Оно отличалось от предыдущих. Сильно отличалось. Жаль, что не попало к Мите, что он не прочёл его, подумалось в первую минуту. Стоило бы тогда рассказать, что письмо прислала Алина. И он задумался бы, что собою представляет его обворожительная милашка жена. Но тогда пришлось бы рассказать ему слишком многое. Всё. И это наверняка поставило бы его жизнь под удар. Хорошо, что он ничего не увидел. Но Лина стало почувствовало, что снова дрожит, как нынче ночью пробудившись от кошмарного сна. Нормальный здравомыслящий человек не мог бы преслать такое. Видимо, Ангелина не сумела удержать маску и монстр. который грыз ее изнутри и вырвался наружу, когда она писала это. Писала от руки. В этот раз послание не было отпечатано. Кривые угловатые буквы были разными по величине, словно писал маленький ребенок, который только начал осваивать грамоту. Строчки ползли вниз, знаки припинания отсутствовали, бумага в нескольких местах запачкана краской, Нижний уголок отторван. Надпись гласила: "Он мой". Поняла тварь. "Навсегда мой". Телефон снова зазвонил. Она нагнулась и выдернула провод аппарата из розетки. Работа подождёт. Ей необходимо было сосредоточиться и всё спокойно обдумать. Только спокойствие давалось С большим трудом Лина не в своём уме. Теперь это стало совершенно очевидно. Митя в опасности. Кто знает, что придёт в голову этой ненормальной? Вполне вероятно, она планирует убить мужа и себя. Тогда уж они точно навсегда останутся вместе. Никто на него не посягнёт. Может, она как раз это и имела в виду в своём безумном письме? Стеллу трясло от страха за Митю. От мысли, что она может никогда больше не увидеть его. Господи, что она за дура? Ясно же. Она не должна была молчать всё это время. Нужно было сразу сказать Мите об угрозах Лины. Постараться сделать так, чтобы он поверил. Это её глупое притворство. Выдумка про ему Как она могла быть такой наивной? Стенли, казалось, Ангелина успокоилась. Она радовалась, что может остаться под лимити и жадно ловить перепадающие ей крохи внимания, услаждая себя мыслями, что нужна ему, упиваться обществом любимого, да при этом ещё всерьёз полагать, что оберегает его. Вот Тебе и уберегла. Сейчас Митя где-то на краю земли, рядом с психопатической непредсказуемой женщиной, которая неизвестно что задумала. Что? Что делать? До Мите дозвониться не удаётся. Попробовать связаться с Элиной? Эта мысль что ли не нравилась? Очень не нравилась. Что она ей скажет? поздоراвывается, как ни в чём не бывало и попросит к телефону Митю? Ангелина может что-то заподозрить, почуять неладное. Кто знает, не сделает ли Стела своим звонком только хуже к тому же, что-то подсказывала ей. Дозвониться до Митиной жены тоже не получится. Может, обратиться в полицию? Но у Стелы нет никаких доказательств, что Лина намеренно причинит вред своему супругу. Волне вероятно, Митя через неделю объявится загорелый, отдохнувший и вполне живой, здоровый. Что стало ему тогда скажут? Как объяснит, что пыталась впутать полицию в его личную жизнь? Она подошла к одному из двух огромных окон. Митя нравилось стоять здесь и смотреть вниз. А если она просто накручивает себя? если нет у Лины никаких ужасных намерений. Негодяйка всего лишь решила еще раз напомнить о себе, попугать Стеллу, только и всего. Сейчас ничего невозможно предпринять, — думала девушка. Ничего. Но больше так жить нельзя. Тем более, что она уже все для себя решила. Когда Шалимова вернутся из отпуска, она не просто уволится. Перед тем как закрыть за собою дверь в последний раз, Стелла всё расскажет Мите. Он имеет право знать, что творилось за его спиной все эти годы. Уберечь его она не может. С этой иллюзией стало сегодня рассталась, но возможность выбирать, как поступить, предоставить ему сумеет. И пусть уж он сам решает, что делать. Да. Именно так и следует поступить, думала она, отойдя от окна и усаживаясь за стол. Они поговорят, лицом к лицу. Спокойно. Она покажет ему письмо. Он ведь сам видел этот конверт. Велел Лаптеву передать ей. У Стеллы хранятся и другие послания Лины. Пусть посмотрит, убедится. После нужно будет познакомить его с Эммой. И тогда он уверится, что она лгала на счёт себя. Митя умный человек. Он поймёт, что ни одна женщина не станет выставлять себя лесбиянкой, чтобы просто отпугнуть ухажёров. Для этого должна быть другая, очень веская причина. Итак, главное сейчас дождаться Митю. Плюс, возможно, не лишним будет узнать побольше о его обожаемой жене. И почему эта мысль раньше не приходила ей в голову? Она воткнула телефон в розетку. Телефон немедленно зазвонил в третий раз, и на этот раз она ответила.